Виктор Молотов, Алексей Аржанов Спасите меня, Кацураги Сан Том 10 Читает Сергей Кальницкий Глава 1 Хоть номер, с которого пришло это сообщение, и был мне неизвестен, но я уже догадался, чьих это рук дело. Тамимура Ичаро. Он сделал еще один ход, а точнее, ускорил развитие предыдущего. Пациент с шизофренией, Синадзикава Хиттей, вряд ли бы стал наводить такой переполох. Скорее всего, Ичаро со своими друзьями из министерства решил воспользоваться этой ситуацией, чтобы меня продавить. Что ж, пусть попробуют. Пока что я не вижу ни единой ошибки, и мои слова подтвердит психиатр Макисима Сакуэ, «Кстати, если уж на то пошло, жалоба должна быть в первую очередь на него, ведь именно он госпитализировал сен «Что скажете, Кацураги-сан?» — спросил главный врач. «Ерунда, Акихиба-сан, я сам отправлю им ответное письмо», — сообщил я. «Видимо, в переписку с вами вступил откровенный идиот, раз он не понимает элементарных вещей. Придется мне немного повоевать с ними». «Будьте аккуратны, Кацураги-сан». посоветовал Акихиба Шоттера. «Я готов помочь вам любыми способами, но нужно понимать, что ссора с Министерством здравоохранения хуже, чем просто увольнение. В итоге вы можете потерять медицинскую лицензию». «Повторюсь, пусть попробуют хоть что-то доказать», — произнес я. «Пока что это пустая записка с угрозами. Смысла в ней нет, аргументация хромает, доказательств ноль. Можете дать мне распечатку этого письма». Я сам пообщаюсь с ними. «Вот, держите!» Акихиба Шоттеру протянул мне письмо. После этого я покинул кабинет главного врача, чтобы приступить к подготовке. Сначала нужно провести вакцинацию, а уже потом мило поболтать с министерством. Но перед отъездом я успею позвонить еще кое-кому. Я набрал номер, с которого пришло СМС-сообщение. Абонент поднял трубку, но ничего не сказал, лишь молча слушал меня. «Что, вам нечего сказать Тамиму Рейчеру?» — поинтересовался я. «Вы только в письмах умеете быть красноречивым?» Послышался громкий смешок, и мой собеседник все же нарушил молчание. «Как вы узнали, что это именно я, Кацураги? Неужели Сайка дала мой номер телефона?» — спросил он. «Не нужно быть гением, чтобы сложить два плюс два», — ответил я. «Никто, кроме вас, не способен на такой идиотский план. Кстати, Сайка-сан ничего мне не говорила». Она понятия не имеет, чего вы пытаетесь добиться, Ичиро». «Непривычно. Это был чуть ли не первый разговор, в котором мы с собеседником общались на «вы», но не использовали суффиксы. В Японии такая манера общения считалась грубостью. Но грубость здесь была уместна». «А что такое?» — усмехнулся Атамимура Ичиро. «Вас что-то не устраивает, Коцураги?» «Хотите сказать, что я вас не предупреждал, не говорил, что разрушу вашу жизнь, если вы не прекратите путаться у меня под ногами?» «С моей жизнью делайте, что хотите. Даже у вас не хватит власти как-либо помешать моей работе. Все эти жалкие потуги ничего не изменят», — сказал я. «Однако к своей бывшей жене могли бы отнестись с уважением. Она имеет право на свою жизнь. Сайка-сан не рабыня». «Во-первых, она мне не бывшая жена, а настоящая». формальности. «Кого интересуют эти бумажки, штампы?» — хмыкнул я. «Они ничего не значат». кацураги Сайку я никуда не отпущу. Хочет она того или нет? Но это вопрос совсем другой. Дело-то вовсе не в ней. Вы нанесли мне личное оскорбление. Порвали пиджак, повредили руку», перечислял он. «Я бы мог вообще-то обратиться в полицию». «Не смог бы. Слишком уж он печется о своем имидже». Тут же налетит пресса, начнут копаться в произошедшем, и Томимура Ичаро сильно рискнет репутацией, потому что при таком пристальном внимании может всплыть все то, что он скрывал. «Вы псих, располагаете, что все ваши интриги закончатся чем-то хорошим для вас, Ичаро», — произнес я. «Все, что вы сделали, вернется к вам бумерангом, и ударит он больно, можете не сомневаться». «Да кто ты такой, чтобы...» — взревел Томимура, но я бросил трубку. Времени выслушивать его истерики у меня нет. Сначала пациенты, а потом уже разборки. Никуда он от меня не денется. Может, он и чиновник, но в основном Томимура полагается на своей связи. Сам по себе заместитель министра культуры Японии какой-либо сногсшибательной власти иметь не может. Главное вычислить всех тех сотрудников, через которых он влияет на Министерство здравоохранения. Тогда я отрежу ему пути к себе. Но что делать с Сайкой? Это вопрос серьезный, потому что над ее карьерой у него абсолютная власть. Я еще раз взглянул на СМС-сообщение от Ичаро и задумался, можно ли использовать его как доказательство. Но нет, это глупости. Шах и матка Цураги Тендо. Можно подумать, что мы просто играли в шахматы по сети. Я решил отложить эти мысли на потом, а потом полностью переключился на работу. Внизу, у главного входа в поликлинику, нас уже ждала машина. К нашей профилактической бригаде присоединился смуглокожий стоматолог Миша Мадайски. «Доброе утро, Кацраги-сан». поклонился он, когда я забрался в машину. «Ну-ка, рассказывайте, что у вас там случилось. Мне так толком и не пояснили, зачем я туда еду вместе с вами». «У большинства вакцинированных пациентов возникают воспалительные заболевания в ротовой полости, а точнее усиливаются те, что уже есть», — объяснил я. «У некоторых даже выпадают зубы». ага да это ж я обогащусь на одних имплантах», — широко улыбнувшись, воскликнул он. «Не сказал бы, что этим новостям стоит радоваться, Мишима-сан», — помотал головой я. «От вас потребуется очень тщательный осмотр. Если видите, что у человека есть хотя бы один больной зуб, обращайте на это внимание. Возможно, что именно его и придется лечить после введения вакцины». «Да ладно вам, Кацураги-сан», ответил он. «Уж не надо меня так откровенно стыдить, я же пошутил». Вряд ли Мишима шутил. «Стоматолог из него хороший». Я слышал о нем много положительных отзывов, однако на деньги он очень падок. А потому рекомендует импланты всем, кому надо и кому не надо. Видимо, имеет приличный процент от этих манипуляций. «Я слышал, что вы себе вкололи вакцину, Кацараги-сан», — произнес стоматолог, когда наша машина тронулась. «Как ощущение? Зубы целы?» «Пострадали, но не сильно», — уклончиво ответил я. Не стоит ему знать, что я сам себе зуб обратно имплантировал. — А позволите мне посмотреть, — настаивал он. — Когда приступим к вакцинации, времени уже не будет, а пока что осмотр бесплатный, обещаю. Он ведь не отстанет, пока я не дам ему взглянуть. — Хорошо, изучайте, — согласился я и открыл рот. Миша мадайский тут же налетел на меня с фонариком. Шатающаяся машина специалиста совсем не смущала. — ага да все не так уж и плохо. — пожал плечами он. — Если у всех сотрудников корпорации будут такие зубы, то и надобность во мне отпадет. Хотя я бы вам все же посоветовал заняться желудком и ограничить количество употребляемого кофе. Равноценно тому, чтобы запретить мне жить. Тем более желудок я себе уже вылечил. Видимо, остались следы на зубах. Но скоро и они исчезнут. Машина остановилась около главного входа в небоскреб. «Все, коллеги, приступаем к работе», — объявил я. «Мишима-сан, проходите этажи быстро, независимо от нас. Всех заведующих отделами уже предупредили. Там люди будут готовы. Я буду идти вдогонку за вами. Главное, оставляйте записки с фамилиями тех, кого вы не допустили». «Принято», — кивнул стоматолог и быстрым шагом направился в фойе небоскреба. «Кондо-сан, начинайте с первого этажа», — попросил я. «Я пойду со второго». Ваши этажи нечетные, а мои четные. Любые хронические заболевания в стадии обострения — это противопоказание для вакцинации. Рассматривайте и опрашивайте людей тщательно. «Есть, — Есть, Кацураги-сан? — кивнул Кондо Кагаря. «Стоп — Стоп! — затормозил я. — До меня только сейчас дошло. Кондо-сан, а вы ведь отказ написали. — Я должен был отправиться в небоскреб один. Во всей этой суете я спутал вас с сотрудниками профилактики. «Но я ведь работаю и там, и там», — пожал плечами он. «Как терапевт в поликлинике я дал отказ, а как терапевт профилактики решил все же поддержать вас. После всего, что вы сделали за эти несколько дней, я не могу позволить себе бросить вас в беде». «Спасибо, я это очень ценю», — поклонился я, а затем мы сразу же приступили к работе. На этот раз желающих было чуть больше, чем в прошлый. Многие люди пришли вакцинироваться самостоятельно, Но заниматься поиском отказников времени не было. Отказ написали свободно. В противном случае мы так и за сутки не уложимся. Как ни странно, первые 30 этажей все шло предельно гладко. Процесс шел быстро, поскольку к отказникам присоединялись те, кого я сам отмел, и те, кого отмел Миша Мадайски. А стоматолог по спискам прошелся знатно. На некоторых этажах забраковал чуть ли не по 10 человек. И виной всему кофейная эпидемия, которой страдают все работники офисов. Стандартные японские переработки в сочетании с плохим питанием и литрами кофе испортили зубы огромному количеству сотрудников. Некоторых Мишима заранее записал к себе на прием и дал добро на прививку, но особо тяжелым отказал. Все-таки рисковать с ротовой полостью не стоит. Многие люди по ошибке думают, что зубы — это хоть и важная часть организма, но опасности в их заболеваниях никакой нет. Однако это не так. Не стоит забывать, что эти органы находятся в черепе. Кровоснабжение там очень тесное. В случае гнойного воспаления всегда есть риск повредить черепные нервы и даже сам головной мозг. Так что такой отсев со стороны Миши Медайски — это очень хорошо. На пятидесятом этаже ко мне вошел перепуганный мужчина. Его прямо-таки потряхивало, когда он присел напротив меня. «Ка-кацураги-сан, пожалуйста, скорее вакцинируйте меня!» — попросил он. «За этим мы сюда и приехали», — кивнул я. «Но к чему такая спешка?» «Да уже весь небоскреб гудит, что появился какой-то новый вирус. А у меня сосед кашляет. Боюсь, что мог от него заразиться. Пока никаких симптомов нет, лучше ускориться и обеспечить себе полную защиту». «Для начала мне нужно вас осмотреть», — сказал я, надевая фонендоскоп. «Хронические заболевания есть?» «Нет, я в полном порядке, совсем ничего не беспокоит», — заявил он. «Ну-ну, лучше перестраховаться». «Значит, утекла все-таки информация о вирусе. Это приведет к лишней панике. Не знаю, кто у нас такой болтливый, но кем бы он ни был, разглашение этой информации — большая ошибка. Мужчина передо мной слишком запуган». «Для начала успокойтесь, иначе я не смогу вас нормально послушать», — попросил я. Никакого нового вируса официально еще не объявляли. А если его где-то и нашли, то об эпидемии пока что говорить не стоит. Мы для того и вакцинируем людей. Если хотя бы треть вашего небоскреба привьется, это уже создаст крепкий коллективный иммунитет. Пациент немного успокоился. «Из-за его сердцебиения мне было даже сложно прослушать легкие». И это при том, что слушал я их анализом. Я пробежался глазами по всему его организму и не нашел никаких отклонений, однако интуиция не давала мне покоя. Как будто какой-то назойливый голос шептал мне внимательнее. «Это еще не все». Иногда анализ сам настаивал, чтобы я продолжил осмотр. И он меня не подвел. Я опустил взгляд на прямую кишку пациента и ужаснулся. Проклятие! И как он с этим вообще работает? Обострившийся комбинированный геморрой, одновременно внутренний и наружный Разбухшие, забитые тромбами вены, сдавливали кишечник изнутри. На нескольких из них были небольшие кровоточащие язвочки. Мне даже представлять не хочется, с каким дискомфортом ему приходится работать. А ведь в офисе приходится постоянно сидеть. Отсюда, между прочим, и проблема. Если у человека неподвижная работа, к примеру, тот же офисный работник или водитель, то он с большой вероятностью может столкнуться с этим заболеванием. Застой крови в малом тазу приводит к разбуханию вен прямой кишки. Осталось придумать, как аккуратно его об этом спросить. Будет странно, если я ни с того ни с сего задам этот вопрос в лоб. «Скажите, а никаких заболеваний, сопровождающихся кровотечением или повышенным тромбообразованием, у вас нет?» — поинтересовался я. «Это очень важно для допуска к вакцинации». «Нет ничего такого», — помотал головой он. «Ага, значит, придется пытать». Я подключил харизму. «Понимаете, я неспроста задаю этот вопрос», — перешел к делу я. «Об этом я спрашиваю каждого пациента». поскольку такое заболевание может сильно конфликтовать с вакциной. К примеру, язвенная болезнь желудка, кровоточивость десен, геморрой и так далее. Желательно, чтобы вы отвечали честно. «Черт!» — выругался он. «Да, есть у меня геморрой. И что теперь? Мне нельзя вакцинироваться?» «К сожалению, нет», — вздохнул я. «Вакцина сильно влияет на свертывающую систему крови». Предсказать, что произойдет с вашим геморроем после вакцинации, невозможно. Либо откроется сильное кровотечение, либо, наоборот, узелки забьются тромбами и может возникнуть ишемия. «А как же коллективный иммунитет? Что же мне тогда делать?» – испугался он. «Я вам настоятельно рекомендую обратиться к проктологу», – произнес я. «Вылечить обострение, а уже потом решить вопрос с вакцинацией». Кто знает, возможно, к тому моменту уже и не придется прививаться от этого неизвестного нового вируса. «Ладно», — расстроился он. «Кацураги-сан, а вы можете мне что-то выписать? Я бы уже начал лечиться. К проктологу-то быстро не попадешь». «Разумеется», — кивнул я и начал расписывать схему лечения. «Во-первых, нужно будет пропить в течение месяца препарат, содержащий диосмин. Это вещество входит в стенку вин». Многие принимают его от варикозной болезни нижних конечностей, но он также отлично помогает и от геморроя. «Понял, таблетки буду пить», — согласился пациент. «А свечи какие-нибудь нужны?» «Да, еще свечи с фенилэфрином. Они сожмут сосуды и уменьшат отек», — произнес я, прописывая это в рецепте. «И мазь с гепарином и преднизолоном. Первое вещество растворит тромбы, а второе снимет воспаление». Закончив писать рецепт, я влил в больного немного лекарской магии, чтобы залечить язвочки на воспаленных узелках. Иначе гепарин не только растворит тромбы, но и усилит кровотечение. От такого моему пациенту точно не нужно. Стараться меньше сидеть, а если и сидеть, то на твердой поверхности, посоветовал я. Делать перерывы, стараться больше ходить. Пока что ешьте больше овощей, и каш, можно мясо, но не жирное. Дело в том, что геморрой обостряется как от диареи, так и от запора. Это стоит учитывать». «Спасибо вам большое, Кацараги-сан», — поклонился он, с трудом поднимаясь со стула. Видимо, двигаться ему приходилось с большим трудом. «Зачем мне теперь проктолог, если вы уже все назначили?» «Нет-нет, стойте, это ошибочное мнение», — помотал головой я. «Я лишь расписал вам, как избавиться от обострения». Но чаще всего излечивается геморрой только хирургическим путем, так что к проктологу идти придется в любом случае. Не переживайте, сейчас много щадящих методов, которые приводят к рассасыванию и отмиранию узелков. Вам предложат наиболее подходящий способ. Пациент ушел, и я взял короткую паузу, чтобы перевести дух. Да уж. А ведь приходится иногда и отговаривать людей от вакцины. И это порой бывает, ой, как непросто. К примеру, на этот раз мне пришлось провести целую консультацию, чтобы отговорить человека от этой затеи. Мне позвонил Кондо Кагари. «Да, Кондо-сан, вы сейчас на каком этаже?» «Кацураги-сан, тут у нас...» эм, «Ну, как бы я уже чуть ли не в кабинете Ямамото-сама», — заявил он. «На сотом этаже?» — не поверил своим ушам я. «Вы как умудрились так разогнаться?» «А это не я разогнался, это Мишимо-сан, стоматолог». Он с каждым этажом убирал все больше и больше людей. В итоге тут теперь и прививать-то толком некого. «Сейчас я ему позвоню», — ответил я, сбросил звонок и сразу же набрал Мишу Мудайски. «Алло, Мишма-сан, что у вас там случилось? Почему вы всех пациентов забраковали?» «Да там какая-то аномалия, Кацураги-сан, у каждого второго кариес», — заявил он. «В общем, я их всех к себе на прием записал. Всю запись забил аж до Нового года». «Мишма-сан, какой кариес?» — воскликнул я. Речь шла о выраженных воспалительных процессах во рту. Записывайте к себе, пожалуйста, но медицинский отвод давайте только тем, у кого заболевание острое. Зря, что ли, столько возились с этой дурацкой вакциной. Сейчас Мишима нам запорит всю операцию. «Ладно, простите-ка, Царагисан, видимо, я что-то не так понял», — напрягся он. «И что же теперь делать?» «Ничего. Идите теперь в обратном направлении, сверху вниз, вместе с Кондо Кагаре», — сказал я. а я буду направляться к вам, осматривая на своем пути все, и зубы, и прочие органы. Из-за выходки Мишимы мы задержались на два часа дольше, но все же свое дело сделали. Треть небоскреба была осмотрена, и примерно половина из осмотренных вакцинирована. Я сбросил отчеты Итиру Кагами и Иватанабы Кайто, после чего вышел из машины и направился домой. «Катсараги-сан!» — крикнул мне вслед Миша Мадайски. — Вы уж не обижайтесь, я правда не хотел все испортить. Я лишь молча кивнул, но стоматолог увязался за мной следом. — Понимаете, у нас ведь тоже есть заведующий, и он требует, чтобы мы проводили больше манипуляций. Все крутится вокруг денег, — принялся оправдываться он. — К сожалению, я понимаю, о чем вы говорите, — ответил я. — Но все же назначать пациентам лишние процедуры не стоит. медицина у нас не бесплатная но и кошельки у больных не резиновые тоже верно кивнул он мой однокурсник сейчас работает в минздраве говорит что даже там все на деньгах помешались одни сплошные планы выуживания средств у страховых компаний представляете и вот в это превратилась наша медицина погодите миши масан перебил его я что вы только что сказали у вас в министерстве работает знакомый да не просто знакомый а друг кивнул он. «А что такое?» «Человек надежный?» — поинтересовался я. «Меня еще никогда не подводил», — ответил Мишима. «А что, вам помощь какая-то требуется? Коцураги-сан, если хотите, могу свою вину за сегодняшнюю вакцинацию загладить взаимовыручкой. Вы на меня не стучите начальству, а я поговорю с другом. Если он разрешит, я передам вам его номер телефона». Я в любом случае не собирался никому рассказывать про выходку Мишимы, но ситуация сложилась как нельзя кстати. Я хотел позвонить секретарю министра, но, возможно, будет лучше сначала зайти издалека, собрать больше информации, чтобы подготовиться к предстоящему разговору. «Договорились, Миша Масан», — кивнул я. «На меня можете рассчитывать. Сегодняшний кавардак мы уже урегулировали, и больше про него не вспомним». «Отлично!» — выдохнул он. «Я до ужаса не хочу ругаться с Эйти Рокагами». У нас уже была одна неприятная ссора. Слушайте, а давайте я тогда сразу своему другу позвоню. Может, он уже сегодня сможет с вами поговорить. Было бы великолепно, — кивнул я. Стоматолог отошел, чтобы сделать звонок, а я взглянул на падающий снег и, наслаждаясь предновогодней атмосферой, тихо усмехнулся. Зря ты, Ичера, начал эту войну. Полезные связи есть не только у чиновников. Видимо, он думает, что я совсем один. Но это не так. «Кацураги-сан!» — крикнул мне стоматолог. «Все путем. Он сказал, что вы можете позвонить ему через час». «Отлично, Мишимо-сан. Это лучшие новости за сегодня», — улыбнулся я. «А кем работает ваш друг?» «Он главный внештатный специалист в Министерстве здравоохранения. По специальности гастроэнтеролог». После неожиданного объединения мы с Мишимой заглянули в булочную и выпили горячего кофе. Хоть стоматолог и продолжал твердить, насколько это вредно, я удержаться не смог. Вечером, оказавшись дома, я набрал номер, переданный мне стоматологом. «Алло, вас беспокоит Кацураги Тенду», — представился я. «С вами только что связывался Мишма-сан». «Да-да, помню», — ответил мужчина. «Меня зовут Рокурота Изаму. Только Мишма-сан не рассказал мне, что конкретно вас интересует, но коллеге своего друга я с радостью помогу». Я рассказал Рукуроте всю историю от начала и до конца. На протяжении всего разговора он молчал. Лишь когда я закончил, он громко вздохнул и почти шепотом произнес. «Как же они уже достали совать друг другу палки в колеса!» «Кто они?» — Рукурота-сан переспросил я. «Министры и их заместители», — воскликнул он. «Ваша ситуация — это мелочи, Кацураги-сан. Скажу вам честно, здесь порой и не такое происходит». «Мне это уже тоже порядком поднадоело. Стараюсь работать честно, но это ценят не все, поэтому я готов помочь вам просто так, из принципа. Я прямо сейчас нахожусь на работе. Если бы вы назвали мне номер исходящего письма с жалобой на вас, я бы смог выяснить, кто занимается этим делом». «Да без проблем, распечатка у меня сейчас на руках», — сказал я, а затем передал руку Роте номер письма. А затем наступила тишина. «Я вот-вот должен был узнать, кто является сообщником Томимуры Ичаро, и это станет первым шагом к победе над ним». «Э-э-э», протянул руку Ротаизаму, «я нашел имя сотрудника». «И? Кто там?» «Ну, получается, что вашим делом занимаюсь я».